Глава 17. Пипа отвлеклась от разговора за столом и прислушалась к фоновому саундтреку «Кафетерия». Басы, сдвигаемых стульев и громкий разговор группы мальчишек, голоса которых колебались в широком диапазоне от низкого тенора до визгливого сопрано. Мелодичное скольжение подносов вдоль стойки с раздачей Позвякивание салатниц и суповых чашек в гармонии с шелестом упаковок от чипсов и субботними сплетнями. Пипа заметила Энта первой и помахала ему рукой. Он в развалочку направился к ним, прижимая к груди две упаковки сэндвичей. «Привет, ребята!» Энт плюхнулся рядом с Карой, на ходу вгрызаясь в первый сэндвич. «Как прошла тренировка?» — спросила Пипа. Энт уставился на неё с подозрением. Даже рот приоткрыл, выставив на всеобщее обозрение непрожёванный ланч. «Прекрасно!» — он, наконец, проглотил. «А к чему такая любезность? Ты что-то от меня хочешь?» «Ничего», — засмеялась она, просто расспрашивая о футболе. «Нет», — вмешался Зак, — «для тебя это слишком доброжелательно. Тут что-то не так. Не иначе, как Баобаб на дворе вырос. Ничего подобного». Она повела плечом. «Растут только государственный долг и уровень Мирового океана». «Это у неё гормоны», — сказал Энд. Пипа вскинула руку и показала средний палец. Быстро же они её раскусили. Она выждала целых пять минут, пока компания обсуждала последний эпизод сериала про зомби, а Конор, который ещё не посмотрел его, заткнул уши и громко и фальшиво запел. «Энд», — решилась Пипа на вторую попытку, «Ты ведь хорошо знаешь Джорджа, своего приятеля по футбольной команде?» «Да, я хорошо знаю Джорджа, моего приятеля по футбольной команде», ответил Энд, явно ожидая подвоха. «Он вроде бы из тех, кто уходит на отрывы?» «Да», кивнул Энд. «И представь себе, очередная тусовка состоится у него дома. Родители уезжают за границу на какой-то юбилей. В эти выходные?» Да. «А как насчёт?» Пипа подалась вперёд, упершись локтями в стол. «Как насчет того, чтобы ты организовал для всех нас приглашение?» Друзья разом повернулись к ней и выпучили глаза. «Что ты и что сделала с Пипой, Фиц Амаби?» спросила Кара. «А что такого?» Пипа приготовилась к обороне заранее. Она держала на медленном огне четыре беспроигрышных аргумента и теперь выложила их разом. «Это наш последний год в школе». «Можем позволить себе оттянуться, и время подходящее, пока ещё далеко до курсовых, дедлайнов, пробных экзаменов». «Ух ты, Пип-пична!» захохотал Конор. «Ты и правда хочешь пойти на отрыв?» Энд многозначительно сощурился. «Ага. Все пьяные в хлам и под кайфом блюют на пол, а потом падают и отключаются посреди блевотины. Не твоя стихия, Пип». «О, это же своего рода культурное явление». «Я горю желанием поучаствовать». «Твоя взяла». Энд хлопнула в ладоши. «Мы идём». По дороге из школы Пипа забежала к Рави, который угостил её чёрным чаем, не забыв упомянуть, что ждать, пока тот остынет, не придётся. Он предусмотрительно добавил в кружку холодной воды. «Окей». «Так ты считаешь, что человек, поставлявший ей товар, попадает под подозрение?» Рави покачал головой, то ли соглашаясь, то ли отрицая. Он тщетно пытался представить Энди, миловидную блондинку с кукольным лицом в образе торговки наркотиками. «Да, тот, кто пал настолько низко, чтобы впаривать наркоту подросткам, вполне может быть предрасположен и к убийству. Твоя логика понятна, только как мы на него выйдем?» Пипа с громким стуком поставила кружку на стол и прищурилась. Я буду работать под прикрытием».